Глава шестнадцатая. Люциан Драгон. «Она вошла в кабинет к Альгору и больше не выходила», — поспешно выпалила последние слова девчонка. «Ну, в смысле, я подождала достаточно, но Ларо так и не вышла, а потом там началась преподавательская суета и...» При мысли о том, чем Ленор может заниматься в кабинете Альгора с его владельцем, потемнело перед глазами. От ярости. Золотая вспышка магии и писк Джея немного отрезвили. Люциан сжал и рожал кулаки, а после тихо и очень неспешно поинтересовался. — Какими были условия твоего прощения? Напомни. Девчонка побледнела. Настолько, что тёмные волосы резко стали ещё темнее по сравнению с совершенно белым лицом. «Я жду. Я... я должна следить за Ларо и не отходить от неё ни на шаг». «Всё верно», — Люциан улыбнулся, но эта улыбка больше напоминала оскал зверя. «А ещё слушать, если получится. Слушать, смотреть, очень внимательно». запоминать и докладывать мне но что у нас получается не прошло и дня как ты сливаешься из магистрариума, потому что решила что достаточно подождала или как ты там выразилась, потому что началась преподавательская суета но она правда началась магистры разъезжаются на выходные для них открыто специальное окно порталов молчать — резко осадил ее он. — Еще раз, Джиа, ты следишь за Ларо. Докладываешь каждый ее шаг. И тогда, возможно, мы снова с тобой подружимся. Это понятно? — Понятно, — испуганно закивала девчонка. — Понятно. — Что нужно сделать сейчас? — Я вернусь туда и все выясню. Потом доложу вам. Т «Тебе». «Умница». Голос прозвучал издевательски, особенно в сочетании с жестом, указывающим на дверь. Джея как ветром сдула, а он с трудом подавил вспышку обжигающего раздражения. В последние несколько дней его раздражало абсолютно все, начиная от драконовой, которая вела себя так, будто он ей обязан, И заканчивая этой совершенно никчемной девицей, которая, по-хорошему, вообще должна была выяснить, что там произошло за закрытыми дверями в комнате Аникатии. С другой стороны, может, и лучше, что она не суется поближе. Идиотка, как есть! А ему совершенно не нужно, чтобы Ларо раньше времени узнала о том, что за ней следят. Так что пока пусть просто ходит следом. Достаточно того, что ей хотя бы хватает ума оставаться незаметной. Ну а что касается Ани... Люциан открыл портал прямо перед её дверью. Постучал. Некрасиво открывать дверь с ноги, но на некрасиво ему было плевать. Гораздо обиднее будет, если она запечатана магическим контуром, точнее, даже не обиднее, а больнее. терпеть боль из-за этой рихти Ларо? Нет уж, увольте. Поэтому он привалился к стене и дожидался, пока Аня откроет дверь. Вряд ли она соберется в родительское поместье. Это слишком скучно. Несмотря на то, что Аня была любимой доченькой отца, она с большим удовольствием проведет свободные дни в академии, чтобы ее не доставали. Проверяющие по выходным не ходят, Можно приходить и уходить, когда вздумается, даже ночевать, остаться где хочешь. Впрочем, существовала еще крохотная вероятность, что он ошибся, которая тут же развеялась. Стоило щелкнуть магическому контуру. «Ого!» — издевательски протянула Аня, увидев его. «Какие драконы! И без охраны!» Не дожидаясь продолжения водопада сарказма, Люциан просто впихнул ее в комнату, так что она пошатнулась на своих высоченных шпильках и чудом удержалась на ногах. — Ты совсем уже... — Совсем. Он с треском захлопнул за собой дверь. — Меня достали твои игры. — Игры? — она приподняла густые темные брови. — В прошлый раз... они, кажется, не были такими густыми». «Не представляю, о чем ты!» Ее голос так и сочился сладостью, как неэфейский сироп. А судя по приподнятым уголкам пухлым губ, его подозрения были не напрасны. Это взбесило окончательно. «Это!» А еще то, что с ней за его спиной Ларо о чем-то договаривалась. «Договаривалась ведь», Явно какую-то пакость готовит на пару. «Не шути со мной, Ани», — недобро произнес он. «Я не в очень хорошем настроении». «Да ты всегда не в очень хорошем настроении», — скинула свои лесные брови Драконесса. «Такое чувство, что ты девицей забыл поставить заклинание предохранения. И если ты явился, чтобы мне угрожать, то дверь...» договорить она не успела люциан стремительно шагнул к ней и выкинул вперед руку заклинание королевской крови опрокинуло они в кресло заставив завопить и забиться от коротких пронзающих все тело разрядов боли длилось это считанные мгновения, но ей хватило задыхаясь она вцепилась в подлокотник и затравлено глядя на него не забывай о том кто я и кто ты Глядя на нее свысока, произнес он. «Твой отец приносил присягу, и ты с момента рождения под властью моей семьи. Не имеешь права молчать, когда я спрашиваю. Не имеешь права дерзить, когда я задаю вопрос». «Повторим еще раз, Ани. Что за игры ты устроила? Что в твоей комнате делала Ларо?» «Да ничего я не устраивала!» — завопила драконесса, явно перепуганная случившимся так, что дальше некуда. «Это все она! Все твоя Ларо! Явилась ко мне, чтобы предложить подставить тебя, сказать, что она тебя кинула, а ты так... Где-то драконову подобрал, чтобы от этого отмахаться!» «И ты хочешь, чтобы я тебе поверил?» Люциан приподнял брови. «Да ничего я не хочу!» А Катя выглядела искренне перепуганной. Она так и не встала с кресла, что уже говорила о многом. «Если не веришь мне, спроси у этой. Как ее? Ликарин Эстре. Твоя драгоценная Ларо, как узнала, что я с ней общаюсь, так и прилипла к ней. Устрой нам встречу, устрой нам встречу! Хотя они вроде поссорились до этого, но тут я уж не в курсе подробностей. Сам с ней разбирайся, если тебе интересно». Люциан прищурился. «С одной стороны... А не та еще интриганка. С другой... С другой...» Джиа рассказывала, что вчера Ларо бегала в театр, а потом побежала к Эстре, после чего они вместе пошли сюда. Вполне возможно, что такая идея могла прийти Ларо в голову после того, как она узнала про этих несчастных людишек, которым он указал на их место. «Значит...» «Зови ее!» — жестко сказал он. «Кого?» «Эстре! Зови ее сюда! При мне! И не вздумай пытаться ее предупредить!» Драконесса все еще опасливо косясь на него, коснулась своего браслета. «Приглашение отправила!» — сказала, сверкая глазами. «Но не факт, что она вообще явится!» Все уже поразбежались на выходные. Эстра некуда бежать на выходные. Семьёй у неё напряжённо, насколько я знаю. Хмыкнул Люциан и отошёл к окну. У Ани кати окна выходили на дальний край, возвышаясь надо всеми корпусами. Из-за этого отлично просматривалась кромка облаков и где-то там внизу в прорехах Хевенсград. Он стоял в полоборота, чтобы исключить любую возможность, любую попытку драконессы как-то предупредить свою новую подружку, но та даже и не пыталась. Просто подтянулась повыше в кресле, перекинув волны густых черных волос через плечо и настороженно смотрела на него. Прошло должно быть минут пять или даже десять, прежде чем в комнату робко постучались, а после — — раздался голос Лики. «Это я. Можно?» «Да, заходи!» — произнесла Драконесса. Эстре влетела в комнату, наткнулась взглядом на Люциана и замерла. «Я... э... точно вовремя?» «Что ты в ней вообще нашла?» — поинтересовался он магией, захлопнув дверь за спиной вошедшей. Она даже на драконессу не тянет. Так, пародия. «Я, между прочим, здесь», — негромко произнесла Эстре. Ее невыразительное лицо пошло красными пятнами. «Да ты что?» — издевательски спросил Люциан, а потом уже более жестко добавил. «Расскажи про Ларо. Ты вчера с ней виделась. Зачем?» девчонка обхватила себя руками глаза забегали она испуганно посмотрела сначала на ани катю потом перевела взгляд на люциана явно испытывая желание слиться со стеной что в комнате ани ей вообще не грозило. бывшая предпочитала роскошь и блеск а если можно было представить себе более невзрачное существо чем это нелепая дракона мышь то люциан его еще не встречал Ликарин Эстре воплощала собой всё, что можно было не заметить, даже если оно прыгает и орёт. Что самое смешное, Ларо да была такой же. К Драхам Ларо. «Рассказывай», — разрешила Аня. «Правду». «Я... Ну...» «Я вчера делала уроки, когда она ко мне пришла». Сказала, что ей нужно поговорить с Аней, и чтобы я их познакомила, потому что я вроде как с ней общаюсь. Потом я ее привела, и она начала говорить что-то о том, что с тебя нужно сбить спесь и устроить тебе хорошую жизнь. А для этого ей пригодятся влияние и связи Ани, и она предложила распустить слух, что она первая тебя кинула. «Разумеется, Ани...» «Я ее послала!» «Доволен?» Драконесса резко поднялась. «Потому что не в моем стиле делать гадости даже таким, как ты, Люциан. Ну а сейчас лучше уходи. Видеть тебя не могу». Люциан хмыкнул. Снова перевел взгляд на эстре, которая жалась у стеночки в тщетной попытке слиться с окружающей обстановкой. «Я не знала». Опять засюсюкало это ничтожество. Я не догадывалась, о чем она вообще говорит, то есть собирается говорить. Если бы знала, ни за что бы не повела ее Канни Люциан. Правда, я тоже считаю, что это ужасно. Он скривился. Прошел мимо оправдывающейся девицы, с трудом удержавшись, чтобы в показном жесте не отдернуть руку, когда выходил. Хлопнул дверью. сунул руки в карман и направляясь по коридорам в никуда. Можно было открыть портал куда угодно, но не хотелось. Ему снова ничего не хотелось, как тогда, в тот день, когда он нажрался Дарнар-Орхар, а на следующее утро проснулся с Драконовой сверху. Спокойствие было обманчивым. Настолько обманчивым, насколько это возможно. Потому что сейчас... Под его плотной стальной оболочкой, в сосудах вместо крови, струилась раскаленная добела ярость. Аникатия Эльдор «Ушел?» — нетерпеливо поинтересовалась Драконесса. Лика выглянула в коридор и тут же вернулась. «Ага». «Вот Драх!» она пнула кресло, в котором только что сидела с такой силой, что оно отлетело к стене. Ани Катя поморщилась, стянула туфли и с рывком швырнула их в сторону двери. Однако каблуком пробила портрет маменьки и застряла в нём. Остоявшая рядом Эстр присвистнула. Ого. Да что он себе позволяет? Да он? Продолжала кипятиться ци В глазах её заклубилась магия, искрами огня проявляясь на пальцами. «Так, давай успокоимся». Лика вытащила туфлю и накинула на комнату кубриер Силенциал. «Во-первых, его здесь нет. А во-вторых...» Она постучала каблуком по ладони. «У нас же всё получилось. Чего ты бесишься? Всё, как ты и сказала». После того, как эта дурочка джея скормит ему информацию, он придет. Не сегодня, так завтра. Так ты сказала. Так и получилось. Закрой дверь, кстати. Опомнившись, ани Аникатия замкнула контур и, раздувая ноздри, вырвала из рук Лики туфлю. «Ненавижу его!» «Да, есть за что», — фыркнула Лика. «Большего сноба я еще не встречала». — Ты уверена, что эта Джия нас не сдаст? Она же трясётся перед ним, как лист на ветру. — Уверена, — хмыкнула Лика. — Она понимает, что для Люци она, она никогда не станет подружкой. Ну, разве что принеси, подай. Ты же слышала, как он с ней разговаривал вчера после завтрака? Буквально опустил на глазах у всех. Ну и к слову, перед тобой она трясётся не меньше. А если ты дашь ей понять... что действительно станешь с ней дружить. В общем, думаю, ты и без меня прекрасно всё понимаешь. Дракона хмыкнула Ярости в ней поубавилась Она отложила туфлю и снова уселась в кресло, правда, на этот раз по своей воле. И тут же вскочила. Воспоминания о заклинании королевской крови ещё были слишком свежи. «Да как он посмел!» Как он посмел применить это к ней, к дворянке, к дочери советника? Ну да ничего, за это он тоже ответит в самом скором времени. И второй раз, когда будет вымаливать у нее прощение на коленях. Ладно, с Ларо у нас пока получилось, но что делать с Драконовой? А зачем с ней что-то делать? Лика наклонила голову. «То есть? Мы же договаривались, что уберем от люци Люциана всех девиц, которые...» «Драконова нам не враг, Ани», — насмешливо произнесла Лика. «Неужели ты не видишь? люци она на нее плевать». «Но они все время таскаются вместе». Ключевое слово «таскаются», но следит он за Ларо, психует. «Из-за Ларо? Ты вообще видела раньше, чтобы он по кому-то так загонялся?» Драконесса задумалась, но после покачала головой. «Нет, Люциан никогда и ни с кем не вел себя так, как рядом с этой выскочкой. Да что говорить? Он на ней просто помешался. Даже после показательного расставания, даже после всего, что они друг другу говорят в столовой». В ее мысли ворвалась Лика. «Нам надо убрать ее. По-хорошему. Из его жизни. Навсегда. В идеале из Академии. А Драконова... Драконова может стать нашей союзницей. Ты же понимаешь, ани Она ненавидит Ларо. И если она поймет, что Ларо для нее угроза... Словом, нам надо подумать, как с ней подружиться». И я даже знаю, с чего начать. Точнее, с кого. — С кого же? — Клавдия. Лика усмехнулась и, подтянувшись, забралась на подоконник. У нее постоянно стычки с Ленор. София в последнее время стала как-то помягче, а вот Клавдия умеет кусаться. В любом случае надо к ней присмотреться, составить план и только после этого действовать. В словах девчонки был смысл, и они катя удовлетворенно хмыкнула. Все-таки она сомневалась, подпуская к себе лекарин Эстре, но она оказалась чрезвычайно полезна. Именно она предложила идею, которая, правда, не сработала, с тем, чтобы пустить слух о том, что Ларо кинула Люциана. Первая не сработала, и Эстре тут же предложила следующую. Заметила, что за Ларо следят, и лично перехватила Эту-Джеа. Притащила к ней трясущуюся от страха. Еще бы! Если бы Люциан узнал, что она так нелепо спалилась, ее бы ждала вечная опала. А так все выигрыши. И насчет Лузанской она права. В компании Драконовой эта девушка самая зубастая. Даром, что человек... Ну ничего, с этим можно смириться. «Да, так и поступим», — она довольно улыбнулась. Лика кивнула. «Какие планы на выходные?» «Только что поменялись», — Аникатия зло улыбнулась. Девушка вопросительно приподняла брови. «Вернусь домой. Хочу провести время с родными». Разумеется, говорите ей о том, что она задумала, А не Катя не собиралась. Это касается только ее и Люциана. И Люциан свое получит. За все. Сполна.